Глава третья Ночи я стала проводить на диване внизу, как можно дальше от спальни родителей. Я почти не спала, но, утопая в недрах старого кожаного дивана, часто представляла себя на руках у великанши. У неё было мамино лицо, мамин голос. Время от времени, когда мне удавалось провалиться в беспокойную дремоту, громкое тиканье часов над телевизором превращалось в её сердцебиение. В перерывах между ударами огромного сердца в мои сны прокрадывались обрывки прошлого. Смеющиеся родители. Мой день рождения. Наши лица, измазанные шоколадным пирогом. Мама, пытающаяся играть на пианино пальцами ног, по моей просьбе. Папа, напевающий стишки собственного сочинения. Весёлая Ли хохочет вдали. Ох, ну и вздох! Это была ночь перед похоронами. Около трех я проснулась от резкого стука в дверь. Это был не сон. Я знала точно, поскольку только что мне снилось, как великан мурлычет что-то себе под нос, сидя за пианино. Больше никто не проснулся. Ни отец, ни мамина кошка. Деревянный пол ужалил ноги холодом, и растерянная из-за перепада температур, я дрожа вышла в прихожую. С силой потянув на себя тяжёлую входную дверь, я впустила в дом свет с крыльца. Наша улица на окраине города была лиловой, тёмной, тихой. Лишь в траве ритмично стрекотал одинокий сверчок. Шум вдалеке заставил меня поднять глаза, и я увидела, как в тусклом предрассветном небе мелькнуло что-то ярко-алое. Оно хлопнуло крыльями один раз, другой За туловищем последовал хвост, развиваясь словно флаг. Существо пронеслось над полумесяцем мимо тени большого облака. Я не испугалась, даже когда птица спланировала над нашим газоном и приземлилась на крыльцо, отбивая короткие трели коготками по деревянному настилу. Невиданное создание было почти с меня ростом. — Ли, — произнесла птица. Этот голос я узнала бы где угодно. Голос, который, подождав, пока я закончу плакать, заботливо спрашивал, не налить ли мне стакан воды, который предлагал сделать перерыв на горячие печенья, когда я учила уроки, который вызывался довести меня до художественного магазина. Это был жёлтый голос, пошитый из ярких и мелодичных звуков, и этот голос доносился из клюва алого существа. Взглядом я оценила его размер. Совсем не похоже на миниатюрную фигуру моей матери, когда та была человеком. Птица напоминала японского журавля, только с длинным, густо покрытым перьями хвостом. Вблизи я разглядела, что все перья остроконечные и сияющие, и каждая окрашена в свой оттенок красного. Когда я протянула руку, воздух резко поменялся, будто я прикоснулась к идеально гладкой поверхности воды. Птица поднялась в небо, хлопая крыльями, и в конце концов скрылась из виду. Единственное красное перо осталось лежать на крыльце, загнутое, как лезвие серпа. В выпрямленном состоянии оно было длиной с моё предплечье. Я бросилась к нему, невольно подняв чуть ощутимый ветерок. Перо лениво взмыло в воздух, будто зачерпывая его своим полумесяцем И замерла. Я нагнулась к земле, чтобы поймать его ладонью, и приподняла голову, вглядываясь в небо. Птица улетела. Вернётся ли она? На всякий случай я налила в ведро воды, а дверь оставила приоткрытой. Перо я взяла с собой и едва опустившись на диван, заснула глубоким сном. Впервые с того дня, как появилось пятно, мне снилась алая птица. И, проснувшись, я была убеждена, что на самом деле её не существует. Но затем я увидела, что сжимаю в кулаке перо. Да так крепко, что на коже остались следы от ногтей. Даже во сне я боялась его потерять.